Глава 7. Доброй ночи, Вита. Знаете ли вы ощущение вакуума, извиняющей пустоты? Я его познала на несколько минут после тихого предложения Артура. Передо мной сидит монстр с стальными глазами. Повтори, что ты сказал? Подаю я наконец слабый голос. Ты ведь всё с первого раза слышала. Значит, я не ослышалась. Нет. Я прячу дрожащие руки под стол. «Ну, знаете, лучше бы наша история пошла по стандартному сценарию. Жена истерит и кричит, а муж находит сотни оправданий, в которые я готова уже поверить. Да, хочу стандартное развитие событий, сбитой посудой и скандалом». «Артур», — в отчаянии выдыхаю я, — «ты готов отнять ребенка у матери?» «Я не питаю иллюзий насчет Карины. Она будет отвратительной матерью». Артур недовольно цыкает. «Остановись». Я не знаю, какой логикой оправдывает себя Артур. Это не важно, а важно то, что на секунду я зацепилась за его предложение, и оно показалось мне соблазнительным. Я хочу ребёнка, очень давно хочу подержать на руках разовощёкова малыша и часть меня готова отобрать, вырвать и присвоить чужого малыша, малыша Карины. Во мне сидит такой монстр, как и в груди Артура, и мне страшно. Я отчаянно желаю быть матерью. матерью и для детей, Артура. Моя обида и злость не перечеркивает и не стирает это яростное стремление. Оно иррациональное, сильное, как инстинкт, и оно рвется наружу. Вита. «Я хочу развод», — шепчу я широко распахнутыми глазами. «Мне ничего от тебя не надо, Артур, ничего. Я буду мыть полы, жить впроголодь, но...» У меня на глазах проступают слезы. «Нам надо разойтись». Меня обижает, что ты не готов бороться за семью. Голос Артура тихий и напоминает ночные шорохи. За меня. Что же это за семья будет? Мы не имеем никакого морального права лишать мать ребёнка. Сжимаю кулаки. Как бы нам этого ни хотелось, хочешь быть отцом? У тебя теперь есть такая возможность, и я буду по щеке катиться слеза. Рада за тебя, Артур. Я тебя умоляю, будь им. Будь чёрт тебя дери, повышая голос, хорошим отцом своему ребёнку. Научи эту непоголовую с кухни быть матерью. Наскочил на идётку, то и за неё неси ответственность, если она носит твоего ребёнка. Не будь маразьё, Артур. Поэтому я тебя и полюбил, Вита. Он ласково улыбается. Ещё одна трещина ползёт по сердцу, вторая, третья. Камень в груди разлетается на осколки, и срываюсь на крик. Я раскрываю рот в диких и каких-то животных воплях на Артура, который сидит напротив и смотрит на меня. Я реву на него раненным зверем, которого бесчеловечно вскрыли ржавым ножом. Артур не отводит взгляд, не опускает глаза. Он молча принимает моё отчаяние, а когда я обессиленно замолкаю, подпирает лоб кулаками. Я не буду просить у тебя прощения за произошедшее, Вита, голос у него глухой, потому что оно ничего не изменит и не решит. Да ты и не ждёшь их. Объясняться я тоже не вижу смысла. Мне нечего объяснять. Я знал, что я делаю, и вероятно, продолжил бы, поднимает взгляд, задерживался, лгал и чистил бы с командировками, потому что мог. Мог и делал. И да, я посчитал, что ты смиришься. В этом и есть моя ошибка, и за неё, только за неё я прошу прощения. Я хочу уйти. Нет, Вита, Артур качает головой. Это твой дом, встаёт, подхватывает пиджак и накидывает его на плечи. И мне здесь не место. За моими вещами завтра заедут, развод будет. Это какая-то манипуляция? У меня голос дрожит. Манипуляции были до, а сейчас я в них не вижу смысла. Затягивает галстук. Они с тобой не работают. Что, буду честным, меня злит. Мне ничего от тебя. Этот дом выбирала ты. ты его же обставляла и даже сама лично покупала обои. Он окидывает кухню задумчивым взглядом. Кружечки, тарелочки. Вновь смотрит на меня. Точка невозврата. Никогда не понимал эту фразу. Это она и есть, едва слышно отвечаю. Да. Артур медленно кивает. Теперь я знаю, что это такое. Отвратительное ощущение витаминка. Вита. Принято. Приглаживает волосы и шагает прочь. Доброй ночи, Вита. Входная дверь не хлопает. До меня доносится лишь тихий и мягкий щелчок. И я готова броситься за Артуром, но продолжаю сидеть в тишине. Возможно, Артур был прав в том, что я должна была бороться за семью и за него. Но разве можно смирение назвать борьбой? Ни я, ни он бы не были счастливы, если бы я согласилась на его условия. Моё согласие бы его устроило, но не подарило бы того, что должна дарить семейная жизнь в моём понимании. мы бы в итоге получили суррогат семьи, красивую картинку для других, за выверенными масками которой скрывалась гниль. Я бы его возненавидела, а он утвердился бы во мне, что я никто и звать меня никак. Нет, к жене не должно быть такого отношения. Да, важны компромиссы в некоторых вопросах, но не унижение ради того, чтобы остаться рядом и сохранить семью, в которой муж пошёл в разнос, потому что может Я хочу быть уверенной в партнёре по жизни. Конец. Семье Арасовых. Конец. Медленно опускаю голову на стол и накрываю её руками. Я хочу умереть. Больше нет витаминки. Нет, милый, ужин готов, и как прошёл день? И нет. Люблю тебя.